Если вы пытались мне помочь, я вам благодарна, — холодно сказала она, — но чего вы хотите? — Как чего хочу? — Эмархан сглотнул. Под острой бородкой качнулся огромный кадык. — Это были мои последние деньги. Вы говорите, что благодарна мне, так вознаградите меня хоть чем-нибудь. Я разорен, нищ. Раньше от такого шипения, от испепеляющего взгляда нежный мадемуазель Фигнер перепугалась бы, начала лепетать что-нибудь и, наверное, даже отдала бы какую-то из своих драгоценностей, лишь бы этот головорец оставил ее в покое. Но в теперешней Даши девичьей пугливости совсем не осталось. Я подумаю, чем вас отблагодарить, князь. — И стоит ли? — спокойно молвила она. — Посоветуюсь с отцом, а теперь позвольте вы мне, загораживайте дорогу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 Он должен щедро вознаградить этого достойнейшего из людей. — Так это все Никитин. — А я думал, твой поручик расстарался, — Александр Фадеевич выглядел удивленным. — А что ты захочешь отблагодарить манагарова на свой лад? Ну, ты понимаешь, что я имею в виду? Я уж внутренне и смирился, хоть он тебе ни с какой стороны не партия.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 Душа моя, ведь он из каторзников, и без высочайшего соизволения выпускать в фицера не принято. Не принято или запрещено? Ну, прямого запрета нет, однако же прежний главнокомандующий на себя такой смелости не брал, а мое положение пока не определено. Ежели министр приедет и сочтет мой поступок дерзостно, меня могут не утвердить, а вы ему напомните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 Список с приказа Даша сама отвезла на Ставропольскую улицу и отнести во флигель, приложив цветок гвоздику. Символ свободы сама не пошла. На то была причина. Дело в том, что, попав к настоящему зеркалу, более безжалостному, чем озерная вода,